Мадемуазель де Кардавиль и Джальма остались одни. После необдуманного порыва ярости, вызванного низкой клеветой госпожи де сен Джальма проникся таким доверием к Адриене, что даже ни слова не спросил у нее в объяснение этого бесчестного обвинения. С таким же презрением отнеслись они к бумаге, которая, по словам княгини, доказывала полное разорение Адриены. Молодая девушка положила ее, не читая на столик. Грациозным жестом она пригласила принца занять место рядом с собой. «Друг мой, вы часто допытывались у меня, когда кончится время испытания. Этот момент наступает». «Да?» «Нас разлучали, нас обманывали, старались ввести в заблуждение относительно наших чувств. И мы все-таки любим друг друга». Среди этих испытаний, разлученные друг с другом, мы научились взаимно уважать и ценить друг друга. И вот, соединившись, наконец, вместе мы решили бороться с пылом страстного увлечения для того, чтобы отдаться ему потом без угрызения совести. В это время мы научились верить друг другу. Мы нашли в себе достаточно гарантий для будущего счастья. Но для того, чтобы вступить в брак, нужно быть уверенными в том, что наши чувства на всю жизнь... В каком смысле? Для людей будущее непроницаемо. И не будет ли безумством налагать на себя неразрывные узы, когда мы можем отвечать только за настоящую минуту? Как это ни грустно, но это совершенно верно. Не заблуждайтесь в смысле моих слов. Такая чистая, благородная, великая любовь, как наша, требует, конечно, божественного освещения. Призывая на себя милосердие Бога, мы произносим с благодарностью клятву. Но только не в том, что вечно будем любить друг друга И вечно принадлежать друг другу Что вы говорите? Нет, не в этом Так как подобная клятва или ложь, или безумие Мы можем поклясться вполне искренне только в том Что честно употребим все силы, чтобы эта любовь длилась всю жизнь Джальма не отвечал Он только сделал знак, чтобы девушка продолжала А затем из уважения к вашему и моему достоинству я никогда не подчинюсь законам, придуманным грубым, эгоизмом мужчин против нас, женщин. Но что вы хотите? Я никогда не дам клятвы исполнять закон, который не признает ни мой ум, ни чувство собственного достоинства. Пусть завтра восстановят право развода, признают право женщины, и я буду готова подчиниться обычаю, потому что тогда он не будет идти вразрез с моим умом, сердцем и тем, что справедливо.